Глава 23 Преодоление Время по-прежнему текло медленно. Рин еще раз обследовал кельни, протучал стены, попытался смотреть сквозь них, но заброшенная тюрьма была выдавлена в сплошной скале. Затем попробовал выломать двери камер, но они были забиты в скалу намертво. Пришлось доставать из ножен меч. Рин распустил снуровку на рукояти, потянул меч на себя и, как всегда, почувствовал тепло клинка. Даже в кромешной темноте он не был серым, как все вокруг, а виднелся в естественном цвете, лепестком желтоватой кости, обрамленным черной каймой. На мгновение Ринк представил, что за ручище могла бы иметь на пальце такой ноготок. Вздрогнул от холода, поползшего вдоль спины и рассмеялся собственному испугу. Меч перерубал бронзовые петли играючи. Казалось, что изрядная толщина клинка Должна была неминуемо заклинить его. Но металл словно распадался от прикосновения кости. Рин даже подошел к стене и попытался рубануть камень. Пыль и щепень брызнули в стороны. На стене образовалась борозда глубиной в толщину пальца. Но клинок нагрелся так, что Рин отдернул руку, прикоснувшись к нему. «Не буду!» – пересиливая боль, он погладил кость. «Не буду!» «Добываешь бронзу?» – донесся голос сверху. Пожалей меч. Он не для грязной работы. Я уже понял, проворчал Рин. А бронза ценится, кстати. Вот выберусь отсюда. Попробую продать. Выберись, затихикал колкамрет Я даже поспал чуть-чуть, крикнул Рин. Тут уютно. Ты-то где пропадал? Заботы, заскрипел коротышка. Ты же знаешь, я всегда при деле. К тому же я на охоте. А как обходишься без игры? Спросил Алфейн. Ты же всегда любил бросить кости. — С кем тут играть хмыкнул камля к тому же зачем мелочиться если уж бросать кости то сразу много тысяч костей десятки тысяч правда они пока что покрыты плотью тут кстати тоже много костей сказал эдым не подскажешь что за местечко да уж и скрывать нечего зевнул наверху камри тут до того как ирунд начал строить дворец комку было несколько усадь всякой мелкоты и домик самого ирунга вот от его домика Темница и осталась. А ты думал, что старый маг был добряком? Думаю, что когда он засыпал ход в темницу, часть узников была еще жива. А ты, когда копался сюда, поинтересовался один. Камень тут хороший, объяснил камни. Никакая магия его не берет. Кровью пропитан. Что там внизу, что здесь. Наверное, Ирунгов палач как раз тут и упражнялся. Я даже огородил это место. Так оно мне понравилось. Да так огородил, что и старик Верту И Рунга, заменивший, его не заметил. Хотя он и не ходил на стройку, все на пергаментах вырисовывал, что да куда. А я искал место, куда определить самых неуемных дружков. Тут хоть обколдуйся, все равно наружу ничего не выйдет. «Однако сам подколдовываешь?» выкрикнул Рин. «Я смотрю, через одну из дыр ветерком дует. Или у тебя там окно открыто?» «Бери выше», засмеялся Камрик. «У меня тут крыши вовсе нет». Ну, подколдовываю, да. Сам по себе ветерок в дыру не задует. Или ты хочешь, чтобы я дал задохнуться старинному приятелю? Думаю, что именно это ты мне и готовишь, признался Алфейн. Может быть, пробормотал Камрик. Я еще не решил. Есть еще мысль залить тебя водой. Или жидким дерьмом, смотря по настроению. Лучше водой, попросил Рин. Хоть поплаваю. Что касается дерьма, то при всем признании твоих способностей, моя казнь затянется ты даже не представляешь насколько заблуждаешься захихикал камлет ну ладно пока я тебя оставлю охота идет надо присматривать ты бы не закрывал отверстие закричал и а я бы подышал пока тут воняет как в могиле готовить задохнуть а какое в самом деле удовольствие если не наблюдать за муками ты становишься взрослым хрен алфейн хмыкнул камлет и сверху чуть слышно донесли шаги «Не скучай!» «Спасибо, коротышка!» — крикнул он и стал ворочать бронзовое полотна. Когда из дверей и дверных рам получилась корявая башня, Рин еле стоял на ногах. Однако он забрался по ней на самый верх и почти затронулся до низкой части купола. Конструкция подрагивала, но стояла крепко, скрученная по углам железными прутьями, вырубленными из смотровых окошек в дверях. Рин удовлетворенно слез с получившейся вышки и отправился к наскорооборудованному лежбищу. Там он, не жалея воды, промыл руки и поел, после чего потратил некоторое время на то, чтобы заживить ссадины и отдохнуть. Сон его был коротким и темным. Кошмары топтались где-то рядом, но через очерченный им же самим во сне круг не прорвались. Поднявшись, Рин выпил вина и надолго задумался. Сначала он обдумывал то, что собирался совершить, и пытался оценить пределы своих возможностей. Затем его мысли переметнулись на то, что им движет, кроме необходимости быть в нужное время рядом с Айрой и Орликом, и жгучего желания хотя бы взглянуть в глаза негодницы Ричи, и даже если боги будут милостивы, вдохнуть запах ее волос. Потратив некоторое время, Рин уверился, что в нем нет ненависти, потому как тот огонь, что горел в его сердце, мог быть чем угодно – негодованием, гневом но не ненавистью и злобой. Поняв это, Алфин выдохнул с облегчением, потому что, отыскав себе хоть крупицу мерзости, он бы потратил долгое время на ее выжигание и мог не успеть к сроку. Он ясно осознавал, что не годится на роль доброго хромовника и заботливого лекаря, но тяжести в его груди не было, хотя боли хватало с избытком. Завершив самопознание, Рин задумался о дальнейших шагах, представил все, что ему предстояло совершить до утра, поднялся и приступил к делу. Сначала он еще раз осмотрел две кучки мусора, образовавшиеся на полу под отверстиями, и выбрал то, через которое с ним говорил камрид. Оно было ближе к центру и чуть больше. Рин сдвинул мусор в сторону, вынул из ножен меч, отданный ему тииром и выдолбил в полу ямку, которую тут же заровнял пылью, отметив оторванной от скамьи планкой. Затем Рин взял все тот же меч Тира и, избегая углов и скрещиваний, начал чертить линии. Он ставил меч возле отмеченного центра и проскребал канавку почти до стены, плавно загибал линию и возвращался к центру. Постепенно на полу заброшенной тюрьмы образовался цветок. Увидев его, Айра, пожалуй, не похвалила бы ровность линии, но еще скорее обругала бы Рина за упрямство и невнимательность. Линии должны быть собраны на предмете, находящемся в центре рисунка, они непонятно, где вверху. Конечно, если Рин не собирается отправить какие-нибудь окраенные земли, пролетающую над рисунком птицу. Тем более, что не бывает птиц с размахом крылья в десятке локтей. Закончив с руганью по поводу неправильного или даже глупого выбора цели, Айра тут же потребовала бы, что прежде, чем тренироваться на камнях, Рин непременно отправил по адресу что-то более легкое – ветку, ворох-листьев или шишку. Рин, конечно же, не преминул бы заметить, что если то место, куда он собирается, позабрасывать камешки, благодаря каким-то чудесам вдруг станет многолюдным, то ветка или ворох-листьев, появившиеся из воздуха, только увеличит количество любопытных. И у шишки там не понадобится, поскольку для их получения вполне будет достаточно нескольких мелких камней. Однако Айра обязательно спросила бы, какой из звезд привязал свой рисунок Рин потому как точкой опоры для перемещения из одного мира в другой должна быть точка на небосводе, так как любая звезда есть олицетворение всех окраинных земель, окружающих земли заповедные. На этом месте Рин должен был бы почесать затылок и развести недоуменно руками. Но айрабы и тут не угомонилась. Наконец, и это было бы самым бесславным завершением очередной попытки обучения Рина самостоятельному перемещению из одного мира в другой. Она бы безапелляционно заметила, что такой громадный рисунок не наполнит силой даже целая дружина изощренных магов. А следовательно, сила Рина рассеется и на пролетающую птичку подействует настолько крохотная ее часть, что она не отправит в окраинные земли даже ее перышко. Рин, конечно же, возмутился бы и с немалой ехицей заметил, что сама Айра не только не рисует никаких цветочков, но даже не шепчет никаких заклинаний. А между тем, с той или иной степенью легкости перемещается из одних окраинных земель в другие. Да не одна, а с целым отрядом. Потому как если Рим тянет на рослого и крепкого воина, так Орлик тянет на троих, то есть на отдельный полноценный дозор. А уж если учесть тот запас провианта, что он тащит всякий раз с собой. Вспомнив Орлика, Алфин невольно улыбнулся, хотя завершая последний лепесток, вновь вспотел. А когда очищал бороздки от пыли, еще и вымазался в грязи. Но вода пока имелось. Рин снова вымыл руки и снова постарался очистить голову и сердце. Теперь предстояла самая неприятная и самая важная часть работы. Сверху по-прежнему тянуло ветерком, но запах тлена пересиливал все. И именно тленом теперь предстояло заняться Рину Алфейну, нефу, охотнику на нечисть, магу-самоучке, которого угораздило попасть в глубокую яму, глубже которой он даже не мог себе представить. Рин закрыл глаза. Все-таки учиться у Айры не получалось. Не то, чтобы она неохотно делилась знаниями или отказывала в совете. Нет. Но попытки разобраться с тем, что она умела, наталкивали Рина на необходимость прислушиваться к ее голосу и смотреть ей в глаза. И Алфин всякий раз боялся увидеть в ее глазах обиду на то, что он не был достаточно настойчив, чтобы примирить ее с ее бедой. Не попытался добрым словом и прикосновением размягчить, если не тело, что хотя бы сердце. И все-таки он заглядывал в глаза сайдской колдуни и всякий раз сталкивался с худшим, нежели с обидой, с болью, которая никогда не была связана именно с ним, а просто туманом стояла в ее глазах. Туманом, который мешал ей увидеть Ирина и Орлика, боготворящего Ледяную Старшую. А порой и ту нечисть, охотиться на которую они отправлялись неразлучной троицы. Так что все чаще и чаще Рин отправлялся к зоркому старику, чтобы угостить его вином и поговорить с ним о чем-то важном. Да и научиться магии, крохи которой старик то отцеживал по одной, то высыпал на ладони Рина целой пригоршни. «Магия подобна книгам», повторял он раз за разом. И Алфейн уже не пытался поправить старика, говоря, что есть книги о магии, а есть книги о разной ерунде. «Магия подобна книгам», говорил старик. «И учиться магии нужно так же, как учатся чтению. Сначала нужно выучить знаки, которыми написаны книги. Какими бы эти знаки ни были, руны, буквы, линии, завитушки, рисунки, точки, все годится. Но дальше я бы остерег тебя от заучивания первых попавшихся под руку свитка Нет, парень, некоторые поступают именно так, и они даже добиваются кое-чего. Но такой путь подобен изготовлению золотых побрякушек. Зайди на большом рынке в ряды ювелиров. Посмотри, у одного мастера лежит перстенек, и у другого. Брось на чашке весов. Ни один не перевесит другой. Расплавь их в тигле, да вылей форму Получишь два одинаковых кирпичика. Но один стоит в 10 в сто раз дороже другого. Почему? Посмотри, и все поймешь. Дешевый или отливается в форме, как сотни его собратьев, или лепится по поликалом. А тот, что дороже, он как песня. Кто-то поет, а кто-то мастерит чудесные вещи, строят удивительные дворцы, колдуют. Нет, я вовсе не против того, чтобы ты заучил какие-нибудь забавные или полезные заклинания. Но сразу после заучивания ты должен разобрать их на буковке, на ключочке, разобрать и снова собрать, изменить, еще раз изменить, попробовать так и это, перевернуть с ног на голову и снова попробовать, посмотреть, что за что цепляется, как и на что влияет. Демон, тебя раздери, парень. Разве есть что-нибудь интереснее узнавания и постижения? Ну разве только узнавание и постижение какой-нибудь юной красавицы? Ну так и это магия. Или нет? Слушай, может быть я уже и забыл все? Да, так оно и было. Ох, и натворил жерен дел, переиначивая те заклинания, что выуживал из старых свитков или вымучивал у Айры. Пока прикупили домик на окраине, четыре раза пришлось гостиницу менять. Один раз Так вообще чуть не спалил ее Алфейн вместе с постояльцами и хозяином. Айра сначала ругалась с молодым напарником, а потом сняла гостиницу у заросшего бурьяном пустыря и выгоняла Рина упражняться с магией туда. Через год пустырь покрылся пеплом, забыв не только о сорняках, но и о любой траве. Потом чего только на нем не выросло. Орлик все ждал, что мертвецы из могил полезут. Кладбище там, как оказалось, какое-то было. уже не камни, Ни ритуальных колод не осталось, а все никто не решался построиться на древних костях. Рину они тогда не помешали. Или наоборот, помогли почувствовать иную сторону магии. Алфейн вздохнул. В его подземелье по-прежнему было темно, но он чувствовал, что там наверху пока еще черное небо начало светлеть. Времени оставалось все меньше. Он поднял, взял корзин и пошел к самой дальней келью. Мертвец, который лежал в ней, уже высох так, что нельзя было определить ни его возраст, ни племя. Глубоко вдохнув, Рин наклонился. Поднял странно легкие руки, которые выскочили из рукавов полуистлевшей рубахи. Положил в корзину голову, аккуратно сложил пополам и засунул туда же остальное. Затем вернулся к центру рисунка, куда предусмотрительно притащил скамью. Больше сегодня прием пищи Рину не грозил. Пришептывая песню о погребении и посмертной милости, Обращаясь к единому и богам врат по смерти и суда, он аккуратно освободил полуистлевшее тело от одежды и положил его так, чтобы живот был в центре рисунка. Руки и голова раскинулись на три соседних лепестка, а ноги на два противоположных. Стряхнул и подергал рубаху, отбросил ее в сторону. Она расползалась в руках на части, а порты оставил, связав две штанины вместе. От рук невыносимо пахло тленом. Норин встал и пошел за следующим трупом. Закончил он, когда по его расчетам диск Аили показался над молочными пиками. Собранная из одежды покойников веревка с добавкой собственной рубахи, портов и плаща вышла на шесть десятков локтей запасом, который пошел на крепкий узел, на выгнутой из железных прутов трехрогой кошки Трупы, которые из отленности и худобы едва поднялись над центром рисунка на полтора локтя, образовали руками, ногами и смеющимися головами Страшный цветок. Оставшийся в тонких портах и сапогах, свернув кольчугу, Рин надел перевязь, повесил через плечо суму и вымыл лицо и руки. «Эй!» — донеслось сверху. «Ты жив еще, малыш Алфейн? Все в темноте сидишь?» «Пока жив», — бодрым голосом отозвался Рин, а в темноте глаза отдыхают. «Да и давно мечтал выспаться, только не думал, что высплюсь у тебя в гостях, Камрин». «Вот и хорошо», — хихикнул коротышка. Правда, ты уж не обессудь. Возможно, скоро я захочу с тобой позабавиться. А может быть, и вовсе забуду о тебе. Но до полудня можешь спать. а или поднялся над горами. Скир просыпается, смотрит в зеркало и трясется от ужаса. Эх, об одном жалею, парень, что не увидишь ты моей охоты. Все в твоих силах, крикнул Рин. Подними ловушки, выгреби песок. И я с удовольствием полюбуюсь Аили и подивлюсь твоей охотничьей удачей. «Ха-ха!» закатился в хохоте Камрик. «А ты, малыш, явно избавился от вечного недовольства. Знаешь, что я больше всего люблю?» «Наверное, свежей человеченки к обеду?» – предположил Ирин. «Но нет», – хмыкнул Камрик. «Человеченки лучше на ужин. Обед располагает к сладостям. Больше всего я люблю обрезать роды. Вот убью девчонку, от которой у тебя замирает сердце, сразу три рода оборвется. И род Суры, и род Сади, и род Сито. Хотя нет, сади, пока не найден, если он жив, конечно. А Сура обильно семя разбросал, обильно. Но Заха уже, как я понимаю, нет. Кто там остался? Да, Айра и Тир, вот и весь Сура. Эх, не смогу пресечь рот Дари. Туточки только он сам, да Илька, если она доживет, конечно, до вечера. А разыскивать его жёнушку времени нет, да и охоты. Но зато прикончу рот Олли и кое-какие прочие танские династии укоротятся. До Орлика доберусь. Да мало ли ниточек, и еще можно оборвать. Эх, парень, времени у меня маловато. А то спустил бы к тебе всех твоих убогих друзей. Да посмотрел, как через неделю-другую вы будете рвать друг другу зубами глотки. Ты изменился, Камрик. Негромко проговорил, Вин. Не нравлюсь? Притворно обиделся коротышка. Так вот, что я тебе скажу. Таким я и был всегда когда маленьким и горбатым, когда большим, когда очень большим, но всегда одинаковым. Просто ты плохо видишь, но я добрый. Вот закончу охоту и попробую заглянуть сюда. Только ради тебя. Вечерком, прежде чем позабавиться с тобой, побуду немного толстеньким пузатым старичком. Хорошо? Уж постарайся, крикнул Рин, но ответа не последовало. Алфин еще долго стоял, сматриваясь бледное пятнышко света над головой. Потом выпил вина, взял меч и, надрезав основание ладони, пустил стройку крови в кувшин. Затем покрыл кровью клинок. Холодный ветер подул сначала из одного угла подземелья, потом из второго. Мурашки побежали по спине Рина Алфейна, поднялись по шее, по вискам, стянули кожу на затылке Единый всеблагой, прошептал он, помоги мне, и начал повторять без остановки. Помоги мне, помоги мне, помоги мне пока ставил кувшин возле выложенного из мертвичины цветка, пока приложивал на пояс страшную веревку, пока стоял под отверстием, выглядывая в точке небосвода искру дневной звезды, и пальцы мертвецов словно щекотали его почти голые ноги. Звезда появилась, и, выкрикнув нужные слова, Рин вонзил в центр цветка окровавленный меч. Задрожали ноги мертвецов, сомкнулись сухие пальцы, распахнулись проваленные рты, моля об утолении жажды, и струя вина, смешанного с кровью, хлынула на подрагивающий клинок. Серое зрение исчезло, тьма сомкнулась. Но тут же вспыхнула как прокаленное масло вино, разбегаясь по линиям, вырезанным в полу. И вслед за ним вспыхнули уже начинающие обретать плоть мертвецы. Засветился пропитанный кровью пол и оплыл, капая расплавленным металлом меч. А в ушах застыл истошный крик Словно вековые муки можно было выразить в одном звуке. Ирин зажимая уши, покатился под гнилую скамью, уже не чувствуя, что весь дворец Конга качается и шевелится, и что воздух дрожит, занимаясь вихремя точно так же, как он дрожит, когда Айра обращается к бесне, живущей внутри нее, чтобы пройти из одной окраинной земли в другую. Когда Алфейн открыл глаза, все закончилось. Подземелья больше не было. Теперь он просто сидел в глубокой яме. Вырезанный в камне купол исчез вместе с огромным куском скалы. Стены ямы были гладкими, словно вышли из-под рук искусного камнереза и повторяли форму цветка. Пол бывшего подземелья покрывал слой пепла. Рин чихнул раз-другой и полез на бронзовую вышку. Оказавшись наверху, он снял с пояса веревку, забросил ее за край ямы, подергал, убедился, что крюки уцепились за тяжелую скамью, повис над образовавшейся пропастью, толкнул ногой вышку чего то упала и разлетелась на дверные полотна, и только после этого выбрался наружу. Над скиром поднимался утренний аили. Рин проверил собственный меч, посмотрел на вымазанные пеплом тонкие порты, представил, как в одной из окраинных земель вдруг появился огромный камень, вырезанный в форме цветка, с углублением с одной стороны и двумя отверстиями в нем, и не удержал улыбку.